Год 1878. 17 апреля. Ясная поляна. После 13 лет хочу продолжать свой дневник. Комментарий первый. Вчера был у Пасха. Утром читал записки Винни Комментарий второй. Ходил гулять с Василием Ивановичем. Говорили о его деле. Комментарий третий. Вечером... Все с детьми на тягу в заказ. Читал Болотова, комментарий четвертый, дневник Бочарова. Кажется, все ясно для начала. Нынче встал в десять, читал, сбирался писать, но насморк и слабость духовная и физическая. Вышел гулять, но холодно, вернулся. Соня говорила о Лизаветой Александровной и рада, что сделала ей пользу. Комментарий пятый. «Катают яйца». Стану писать письма. Комментарии. Первый. Эта запись следует в дневниковой тетради после записи от 10 апреля 1865 года. Комментарий второй. Материалы, присланные археологом Вине Витиновым. Толстой в это время работал над романом «Декабристы». Комментарий третий. Василий Иванович Алексеев, учитель в Доме Толстых. Речь, вероятно, шла о желании Алексеева поселиться на земле, купленной Толстым в Самарской губернии. Комментарий 4. Жизнь и ее приключения Андрея Болотова. Четыре Тома, 1871-1873 годы. Комментарий пятый. Елизавета Александровна Маликова, жена. Василий Ивановича Алексеева. Конец комментариев. 5 мая. Вчера не помог старушке Телятинской. Прознословил с Василием Ивановичем. Числавился мыслью и горячился соней. Нынче сердился на Алексея и старосту за то, что дурно окопали яблони. Читал утром записки Фанвизина комментарий 6-7. Преданность Богу, правда и опасно. Комментарий шестой. Орехов Алексей Сергеевич. Слуга в доме толстых. Комментарий седьмой. Исповедь. Замечание Фанвизиной, полученное от декабриста Свистунова. Смотри, том восемнадцатый, настоящего издания. Письмо триста сорок второе и примечание. Конец комментария. 22 мая. Пережил важные и тяжелые мысли и чувства вследствие разговора с Василием Ивановичем о Сереже. Все мерзости моей юности ужасом и болью раскаяния жгли мне сердце. Долго мучился. Ездил в Тулу с Сережей и говорил с ним. Стал вставать рано и пытаюсь писать, но не идет. Не идет от того больше, что не здоровилась, но кажется, что я полон по края и добром. Окончил Болотова, читал Парфения, комментарий восьмой. Раскол наводит меня сильнее и сильнее на важность мысли о том, что признак истинности церкви есть единство ее, всеобщее единство. Но что единство это не может быть достигнуто тем, что я, А или Б, обратит всех других к своему взгляду на веру. Так делалось до сих пор и все расколы, папство, лютеранство и другое, плод этого» но только тем, что каждый, встречаясь с несогласными, откидывая в себе все причины несогласия, отыскивает в другом те основы, в которых они согласны. Осьмиконечный или четырехконечный крест и присуществление вина или воспоминания разве не то же ли самое? Было обеднее воскресенье. Подо все в службе я могу подвести объяснение, меня удовлетворяющее. Но многое летое и на врагов есть кощунство. Христианин должен молиться за врагов, а не против их. Читал Евангелие. Везде Христос говорит, что все временное ложно, одно вечное, то есть настоящее. «Птицы небесные» и другое. И на религию смотрите исторически есть разрушение религии. Дети Илья и Таня рассказывали секреты, влюблены, как страшны, скверны и милы. Начал писать свою жизнь. Комментарий девятый. Комментарии восьмой. Сказание о странстве и путешествии по России – Молдавии, Турции, Святой Земле, постриженника, Святые горы Афонские, Инокая Парфения. Четыре тома, Москва, 1855 год. Комментарий девятый. Моя жизнь, первые воспоминания, осталось незавершенным. Смотри том десятый настоящего издания. Конец комментариев. Страница 271. Первое июня. Летние гости Машенька, Варенька, Таня, Свербеевы, и Сленьев, и Славин, Бобринский, Урусов. Все это кипит и расстраивает. Кроме того, Андрюша болин. Строю избу в ЧПЖ». Комментарий десят. Все это время не брал пера в руки. Правда, письма написал. Читаю Парфени. 3 июня был Бобринский. Измучил меня своими разговорами о религии, о слове. Его страсть говорить. Самообольщение удивительное. Для меня он важен был тем, что на нем с ужасной очевидностью ясно заблуждение основания веры на слове, на одном слове. Вчера писал довольно много в маленькую книжку, сам не знаю зачем, о вере. Комментарий десятый. Толстой построил там себе избушку для уединенной работы. Конец комментариев. В странице 272. -я.